Не из мухамедов довольно жалко оправдывался ссылаясь на мнение москвы клялся научиться новому мышлению первый несколько презрительно заметил смелости не учиться зафаит про мызиков возразил а что космонавты рождаются героями отмечено тавром элитарности пленом закончился в 11 вечера мы с игнатовым зашли в мой кабинет и прежде чем сели за стол я написал записку секретарю Нине григорьевне пожалуйста завтра соедините меня в 9 по москве с стов вравина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 А ты через дверь и спрашивай. Что, я глухая, что ли? Я услышал, как открылась дверь за спиной. Там жил прораб Светёлкин, тихий, незаметный человек с уникальным глазомером, Объем земляных работ, который предстояло выработать, определял в минуту.